от автора После первой мировой войны те, кто в ней участвовал, поспешили выразить себя в печати, потому что в тех обстоятельствах они чувствовали себя способными полностью рассказать правду о себе и о своём времени. Но очень мало немцев, выживших во второй мировой войне, нарушили молчание. Причина, по-видимому, заключается в том, что их подвиги были бессмысленными. а их будущее в нашем резко изменившемся мире затемнено угрозой новой войны. Я всего лишь один из тех неизвестных молодых немцев, кто прошел Вторую мировую войну и тоже бы хранил молчание, если бы мог. Но тайна подлодки Ю-977 уже стала объектом столь многих комментариев, что я чувствую необходимость рассказать ее подлинную историю. Я был последним командиром этой подлодки, и поскольку живу теперь за границей, могу говорить более свободно, чем те, кто вернулся домой. Я понял свою ответственность, как только начал писать эту книгу. Кроме Гюнтера Прина, погибшего в первые дни войны, я не знаю ни одного командира подлодки в войне 1939-1945 годов, кто приложил бы перо к бумаге. Те, кто мог бы лучше меня рассказать обо всём или над днём моря. все захвачены борьбой за выживание в послевоенном мире. Однако я боюсь того, что я могу рассказать, значит, очень немного по сравнению с тем, о чём могли бы сказать более выдающиеся люди. Но всё-таки кое-что это значит. Поскольку в то время, как уже появились одна или две книги, повествующие о сражениях на земле и в воздухе с точки зрения немцев, никто не рассказал о том, что мы делали в море в этой самой ужасной из всех международных войн. ни на земле и в воздухе. Германия, поддержанная своей мощной промышленностью, начинала войну такой же сильной, как и её противники. На море мы всегда выступали против значительно превосходящих сил и должны были пополнять наши скудные материальные возможности собственными усилиями и умением. Думаю, что имею право сказать, что мы выполнили свою задачу ценой огромных требований к каждому отдельному человеку. Рассказ о том, как немецкие моряки выдерживали эти требования, не самая маленькая глава в истории этой войны. С моей точки зрения, мой собственный опыт был в некотором роде уникальным, так как я, командир подлодки, совершивший одно из первых длительных подводных путешествий в истории человечества. Это значительно осложнило мою жизнь, потому что оказалось связанным с вопросами большой политики. Об этом говорится в последней главе книги. Всё вышесказанное и заставило меня рассказать мою историю. Я посвящаю свою книгу команде моего корабля, стоявшей бок о бок со мной в том памятном походе в Аргентину, моей матери, которая пробудила во мне интерес к морю, когда я был еще ребенком, и моей жене, без устали помогавшей мне в ее написании. Пусть эта книга станет данью памяти тех, кто служил в немецком подводном флоте.